Глава третья Для вывязывания мужа вы можете пользоваться любыми орнаментами, но старайтесь не переборщить излишнюю пестроту обычно связывают с безалаберностью и разбродом в голове, что и так встречается среди мужчин сплошь и рядом. Как связать себе мужа? Практическое руководство в семи уроках. И где же них? встретил нас, удобно устроившись у окна, Дие Хальсвансен. А вот я мстительно ткнула пальцем в торве. Пусть теперь Ильса отдувается, раз втравила меня в это всё. Сосед легко переключился на скорую свадьбу кузины с огненным магом, а я устроилась у окна с другой стороны и попыталась перевести дух. Пока мы тут, задать вопросы нет никакой возможности, а любопытство зудело — Интересно все-таки, зачем Хенрику Бьорнстану так срочно понадобилось в Сальбьорг? Но мне было чем заняться. К Йолю принято дарить подарки всем старшим родственникам, и если для мамы, тетки Эйсы и дяди Дьюри у меня все давно готово, то подарок бабуле еще на стадии проекта. Сложно соревноваться из года в год со всей родней от мала до велика, ведь всем хочется уважить главу клана и остаться при этом живёхоньким-здоровёхоньким. Причина не в кровожадности бабули, хотя к серьезным нарушителям семейных устоев она пощады не знала. За невыученные уроки наказывали нас изрядно. Дело тут в коте. Нет, не так. Дело в Йольском коте, который в самую длинную ночь спускался со скалы своей хозяйки-великанши и лопал нерадивых детишек, не одаривших своих родителей и старших родичей какой-нибудь самостоятельно связанной вещицей, хоть пара стелек. Зато усердным работящим кот позволял прокатиться со своей спины, покрытой ледяной шерстью, ведь он и сам был размером со средний дом. Мы с Ильсой в детстве всегда катались, предварительно похваставшись котяре своими подарками. Жаль, что взрослых он к себе не подпускает. Я мечтательно уставилась в окно, где все еще медленно мелькали окраины столицы, постепенно сменяясь зимними домами высокородных Дье, владеющих ледяной магией. Это очень красивые дома, а уж ледяной дворец его величества напоминает волшебную гору, украшенную разноцветными сверкающими сосульками. Хорошо, что он в другой стороне от Арнстона, иначе из-за желающих на него поглазеть перевернулся бы поезд. А вот про первого советника говорят, что ледяному дворцу он предпочитает каменный, и теперь не нужно ломать голову, почему. Маги-универсалы у нас на севере — большая редкость, а шишечка от елочки недалеко падает, если я что-то в чем то понимаю». С едва слышным вздохом я переключилась на мысли о подарке бабуле. В нашей семье свято чтили древние традиции, которые повелись с тех самых пор, как взяла великанша из гвандир Кайса в руки спицы до клубок ниток и связала небо и землю. Но моя фантазия в этом году иссякла. Я дарила бабуле все, что можно было подарить. Шапки, шарфы, варежки, палантины. С учетом того, что со мной соревновались тётка Эйса, мама и Ильса, палантинов у главы клана был уже целый склад, как, впрочем, и всего остального. Кузина хвасталась, что связала чехол для новых бабулиных очков. В этот год они вошли в моду, и кто-то преподнес ей две пары в подарок. «А если мне сделать тулупчик не для очков, а для кружки, чтобы чай дольше не остывал?» Когда работаешь и нет времени нормально перекусить, грелка для чая — незаменимая вещь, я умёк видела. Начать с резинки из одной лицевой и одной изнаночной по ободку, чтобы не скользила, и с обеих сторон на красном фоне белую руну Фрейдерин. Мысль мне понравилась. Теперь надо рассчитать петли под узор и... «Улли, я есть хочу», — прямо в ухо сказала Ильса. «Мы пойдем в вагон-ресторан». «В какой еще вагон-ресторан?» У меня в сумке полно еды, и бутерброды с копченым лососем, и пирожки с зиморожкой, и термос с бульоном. Но едва я начала говорить, даже и не начала толком, как кузина толкнула меня локтем и многозначительно подмигнула. Видно, им Сторви досталась от любопытного Дия Хальсвансона по самое не хочу. Пришлось снова просить соседа присмотреть за вещами и идти вслед за обрученными. Правда, дорожную корзинку с пряжей и спицы, Я прихватила с собой. Быстро только сказки сказываются, а делам нужно время. «Ну, теперь вы мне все расскажете», объявила я, заняв место за столом в абсолютно пустом вагоне-ресторане. Ильса переглянулась в Торви и посмотрела на меня глазами кристально честного человека. «Мы и так тебе все рассказали». «О таких шаферах, как внук первого советника, надо сообщать заранее», возмутилась я. «Но теперь меня больше волнует и другое». «Зачем ему так срочно в Сальберг, что аж невеста нужна?» Мы заказали подошедшему официанту по чашке крепкого чая, после чего мне довольно путанно рассказали о семейной ситуации Хенрика, точнее, его отца. Этот представитель семейства Бьорнстон был то ли очень непостоянным мужчиной, то ли слишком балованным ребенком. Признаться по его поступкам в изложении Торви я склонялась ко второму варианту. Гика была второй по счету бывшей мачеха Хенрика, сейчас у него имелась третья актуальная. Высокородный дие Родерик Бьорнстон искренне верил в большую и светлую любовь, только длилась она почему-то лишь до встречи с новой, такой же большой и светлой любовью. И как подсказывал чужой жизненный опыт, не всякий раз такие встречи заканчивались разводом и свадьбой, или свадьбой и разводом. Как все это терпит первый советник, перебила я эмоциональный рассказ Торви. В этот момент я лишь на секундочку представила себе, как дядя Юри, сообщил бы бабуле Фрейдерин, что хочет разойтись с тетей Эйсой. Секунды было достаточно, мое воображение тут же нарисовало и след от оплеухи на дядиной щеке, и его жалобная матушка, и общую картину хаоса и разрушений от примененных бабулей воспитательных мер. «Вот и мне интересно», — поддержала вопрос Ильса. «У нас в семье так не забалуешь». «Ну что вы насели?» — Сбавила обороты рассказчик. «Откуда мне это знать? Может, советник баловал сына с измольства, а тот теперь просто не может остановиться». «Хенрика он так не баловал», — покачала головой Ильса. «А внуков-то деды любят больше, это все знают». Еще болтают», — Торви даже говорить стал тише будто отец Хенрика словил какое-то проклятие, но я и за это не поручусь». «В проклятиях мы с Ильсой ничего не понимали. Но да, версия выглядела странновато. Неужто первый советник не смог бы разобраться с такой напастью? Он ведь не просто богат, и даже не просто правая рука короля. Он еще, как выяснилось, маг-универсал?» «Впрочем, проблемы отца и деда Хенрика затрагивали меня по касательной» так что я затолкала удивление поглубже и вернула собеседников к основной теме. «Он думает, что Гика хочет украсть нечто, принадлежавшее семье Бьёрнстон». «Ладно, это его сложности, я-то тут при чём? А главное, при чем наш Сальбьёрк?» Тут официант принес поднос с тремя стаканами крепкого чая в медных подстаканниках, которые деликатно позвякивали друг о друга, и тарелочкой профитролей. Пришлось отвлечься на дележку воздушных кусочков печева, которые я обожала. Ильса мужественно отдала половину своих профитролек жениху, а я сразу стала жевать, потому что в них еще одна причина моей любви к поездам. А когда проглотила последний кусочек, Торви с Ильсой опять целовались. Обрученные! рявкнула я, почти как Хенрик, отвечайте на вопросы! Ильса хихикнула и вернулась к чаю. Торвис глотнул и продолжил. Слышала про Сигурда Высокого: Ты шутишь, у нас на ратушной площади его постамент стоит. Считалось, что Сигурд был первооткрывателем залежей омолаживающего льда неподалеку от Сальбьюрга, а еще он поведал всему Старвейсу о том самом омолаживающем источнике, где теперь построили модный курорт Сноувил. В благодарность за неслабый толчок в экономике, тогдашний мэр Сальбюрга отгрохал благодетелю памятник в полный рост. «А знаешь, что Сигурд был первым высокородным Бьорнстоном? «Предком Хенрика?» — переспросила Эльса. И Торви кивнул. «И что?» — вмешалась я. «Зачем ему невеста, если и без того есть прекрасный повод для поездки? Встреча с предком-памятником». «Невеста как-то понадёжнее», понадежнее, возразил Торви. «Что-то и правда есть захотелось. Может, закажем пирожков?» В это время со стороны кухни как раз распахнулась дверь, Откуда по всему вагону понесся яркий запах жареного теста. Из нее вышел официант с тележкой сплошь в два яруса, уставленные блюдами под сверкающими колпаками, а вокруг витал аромат пирожков даже я не выдержала. Торви сделал заказ, отойдя от нашего стола, а я спросила Ильсу, откуда он так хорошо знает Хенрика и его семью. Прежде я никогда от нее не слышала про дружбу будущего мужа с внуком первого советника. «Только никому не говори, что узнала об этом от меня», наклонившись ближе, тихо и быстро ответила кузина. «Они сводные братья по матери». «Великанский молоток», — выдохнула я в удивлении. «Представляешь», — подтвердила мою реакцию Ильса. «Я даже не предполагала, думала, они просто учились вместе, а тут...» Оказалось, что Ильса встретила Хенрика в доме Торвальдсенов при очередном визите к будущей родне. Они жили в столице так что общение было более-менее регулярным, насколько позволяли приличие и расписание занятий. «Никогда бы не подумала, что моя будущая свекровь из высокородных», продолжила делиться впечатлениями кузина. «Такая милая, простая Диса, и так сердечно общалась с Хенриком, что я и спросила, а она ответила, что это сын от первого мужа». Я с Дисой Торвальдсен была незнакома. На обручении ее почему-то не было, И помнится, Торви тогда сказал, что матушку срочно вызвали на какое-то дежурство. Тут он как раз вернулся с пирожками, Ильса сделала страшно большие глаза, и мы свернули тему. Хотя задуматься было над чем. Оказывается, принимая в семью Торви, мы приняли и его сводного братца, а заодно и кучу скелетов из чужого шкафа. Интересно, почему они скрывают родство? И как же хорошо, что у нас в клане Фрейдерин все иначе и нет никаких тайн. Пирожки с мясом показались мне вполне съедобными, а Торви после перекуса сделался более разговорчивым и сам продолжил рассказывать про трудности Хенрика и всей его семьи. «Но учти, Улья, это тайна, и я делюсь с тобой, только чтобы ты поняла, как важно помочь Хенрику». Еще бы, когда в разговоре то и дело звучит фамилия первого советника, благоразумие подсказывает держать рот на замке». И вот угораздило же Ильсу выбрать себе жениха с такой родней. «Я уже рассказал про Сигурда Высокого, который...» «Да-да», — перебила его я. «Он благодетель всего Сальбюрга. Только как с ним связана вторая бывшая мачеха твоего друга?» «Отец Хенрика развелся с Гикой два года назад», — тяжко вздохнул Торви. «Она получила хорошие отступные, но долго еще тянула деньги с Бьёрнстонов». «Ну, ты же видела, какова она...» — быстро ввернула Ильса. «На такую внешность надо много тратить». Я кивнула и снова подумала, что идеальная красота Дисы Гики возникла не на пустом месте. Природа, возможно, и одарила ее щедро, но бабуля всегда говорила, что без вложений не будет достижений. «Так вот, недавно она объявила, что выходит замуж». «За этого профессора?» «За него. Куратор одного из моих курсов», скривился Торви. Ильса тут же погладила его по руке И лицо парня сразу прояснилось. «Даже не представляю, что будет с ними после свадьбы. Обретут полную гармонию, станут северным сиянием, умрут в один день. все таки немножечко я им завидую, вот». «И что?» — поторопила я рассказчика, заметив, что в вагон-ресторан заходят другие пассажиры. «В общем, записи предка памятника пропали из библиотеки», — скомканно объяснил Торви, быстро оглянувшись на вошедших. Хенрик считает, что их слямзила Гика. «Зачем?» «Откуда мне знать?» — удивился будущий родственник. «Ну что, собственно, такой Диси может понадобиться в записях самого Сигурда?» — вмешалась Ильса. «Наверняка что-нибудь про омолаживающий лед или источник. Ей ведь уже за тридцать, еще два-три года, и вот она старость». «Ты только при бабуле такого не ляпни», — вздохнула я. Ильса иногда ведет себя как совершеннейший ребенок хотя младше меня всего на полтора года. Верит всякой ерунде. Вот с чего все решили, что Дисагика хоть каким-то боком причастна к пропаже записей Сигурда. Потому что Хенрик так сказал. Он наверняка всех своих мачех терпеть не может. И это понятно. Кому же понравится развод родителей, а потом классическая: «сынок, познакомься, это твоя новая мама». Только зачем теперь бедную женщину с приставкой «бывшая» в воровстве обвинять?» Мне она, конечно, тоже не понравилась, но надо же хотя бы попытаться побыть объективной.